Глава 7. Мелочи жизни. 14 августа, среда. Утром я проснулась в таком отличном настроении, что впору было резать его на кусочки и продавать в интернете. Вчера мы с Кузией успешно забыли снять в туалете видео для арбитра, поэтому после пиццы пришлось возвращаться всё так же украдкой и снимать наши ноги в окружении кафеля. Выходили по одному и короткими перебежками. Впрочем, мне показалось, что официантка просекла наши маневры, хотя и ничего не сказала. А мы, как десятиклассники, хихикали за столиком, пока заказывали тирамису на десерт. Потянувшись, я ухнула, все тело болело. Блин, и блин со сметаной. Я и забыла, что отдала свою кровать с чудесным ортопедическим матрасом Гале, которая на нем храпит, наверное, еще сейчас, а мне вставать. Придется сделать парочку упражнений, чтобы спину размять, а потом на кухню за кофейником». И сегодня я выпью целых две чашки мня надо. Вчера мы с Кузией неплохо выпили, но похмелье ничем не проявляло себя, наверное, потому что мы пили культурно. Так и надо продолжать. Ну, потратилась на такси ничего страшного, зато расслабилась, почти не думая о том, что ждёт меня дома. После комплекса гимнастики для мышц спины я вышла в коридор и почти на цыпочках прошла мимо своей комнаты, из которой даже через закрытую дверь доносился богатырский храп. А потом мимо гостиной, где тётя Лена, отдалив от глаз телефон, читала что-то с экрана. Доброе утро, сказала вежливо и получила в ответ. Доброе, очень поздно возвращаешься, Юлечка. Мысленно закатив глаза, я дошла до кухни и на автомате тыкнула пальцем в кнопку включения кофеварки. Подождала привычного урчания и, не дождавшись, разлепила сонные очи. Проснулась в один момент, потому что машина спал ласкиваться не желала. Ой. Минут десять я танцевала вокруг несчастной машинки, пытаясь найти причину болезни. Бак для зерна полон, бокал для воды тоже, бачок для отработанного жмыха пуст. Но когда я хотела вставить этот бачок на место, он отказался задвигаться, что-то мешало и не пускало. Включив фонарик на мобильнике, я посветила, но ничего найти не смогла. Не мотор же упал, в конце концов. Страшная догадка осенила меня, и я быстрым шагом пошла в гостиную. «Тетя Лена, вы пили кофе вечером?» «А что?» Она даже не смутилась, но телефон отложила, глянула на меня сквозь очки, потом сняла их и добавила. «Ну, с Галкой по чашечке выпили, а что?» «А то, что машина не работает теперь!» С раздражением ответила я и стиснула зубы, чтобы не материться на родственницу. Та пожала плечами. «Вчера работала! Ты что, Юлечка, думаешь, это я сломала?» «Ничего я не думаю», — пробормотала, уверенная, что тетка не расколется даже под пытками. «А что?» Блин, теперь кофе не попить, а ещё придётся кофеварку тащить в ремонт. За что мне эта родня Богом? Может, это родня после набогом? Может, от карма за получаемое уже третий день райское наслаждение с Кузей. Жила без мужика, и начинать не следовало. Тьфу, блин, сплошные расстройства с этой семейкой. И Женька свалила в голубую даль. На фирменном сайте моей кофеварки были адреса и телефоны гарантийных сервисов, куда можно было отдать машинку в ремонт. И я принялась смотреть на карты города, который из них мне подходит по маршруту. Нашла один по пути на работу и решила завести в обед. А пока придётся варить кофе в турке. Тётя Лена выползла в кухню, когда я уже плевала искрпинками гущи, которые всё никак не хотели оседать. У Карила. Что ж ты мне не сварила? Слушай, мне нужен столик в Залу, где его лучше покупать? Откуда я знаю, буркнула я. На интернете. Ой, я ведь в интернет ничего не понимаю, отмахнулась тётка. «Ладно, поедем с Галкой в пассаж, посмотрим. Ты мне ключи-то дай, а то как мы вернемся?» «Вы узнали про общежитие?» «Да не было времени еще, вот и туда надо сегодня съездить, ох, забот, хлопоты!» Я пошла в прихожую и сняла с крючка запасные ключи. Мне хотелось швырнуть ими в тетку, но я сдержалась, просто положила на стол. «Закрывайте на верхний замок. Вот этот ключ. Если что, звоните». В результате я вышла из дома с десятиминутным опозданием и нагруженная кофеваркой. Надо спешить, а то не успею к началу рабочего дня. Как назло, сегодня весь город словно решил строить мне козни. Для начала я попала в пробку на выезде с Васьки, потом сразу перед Невским с большим трудом объехала аварию. Результатом было совершено ожидаемое опоздание. Я припарковалась и бегом бросилась в клинику. Ведь там не объяснишь, что у меня родственники и сломанная кофеварка. Однако на входе меня остановил ОМОНовец, преградив дорогу. «Не положено, медцентр закрыт». «А что случилось?» Запаниковала я, пытаясь заглянуть поверх широких плеч в помещение. «Проверка! Господи, какая еще проверка? Я там работаю, мне надо!» «Девушка!» — строго сказал мужчина, а потом оглянулся и тише добавил. «Идите домой. Еще спасибо, скажете потом». «У-у, как все плохо! Ну ладно, раз уж так повезло, силой прорываться не буду, отбрешусь как-нибудь. Мало ли что могло случиться. Поеду прямо с утречка, сдам машинку в ремонт, быстрее готово будет». «Интересно, из-за чего у нас там такая проверка? Прям с ОМОНом и не положено». Мастер в сервисном центре повертел мою машинку во все стороны, пытаясь расспросить, что я сделала не так, но я не смогла ему ответить, что родня сломала кофеварку, поэтому просто сказала, что та вдруг перестала работать. Парень вставил вилку в розетку и щелкнул переключателем на задней панели машины. Та включилась, осветив нас экраном, но работать все еще не хотела. Я с надеждой глянула на мастера – Это можно починить? Можно, чего ж нельзя? Он пожал плечами, выключая машину. Сейчас заполним бумагу, я посмотрю в течение нескольких дней. Как только будет готово, я вам позвоню. Блин, как мне жить несколько дней без кофе? вздохнула, вытаскивая из сумки чек и гарантийный талон. Купите капельную кофеварку. фыркнул парень от смеха. Хорошо, что он смеялся. Если бы серьёзно сказал мне такое, я бы его убила на месте. После кофе из моей машины любой другой, кроме эспрессо из кофейни, кажется кошачьей мочой. Получив документ о сданной в ремонт машинке, я вышла из ателье и вздохнула. Отлично, целый день свободен. Но что с ним делать? Домой ехать и смотреть на любанских гостей? Ой, нет, спасибо большое. А вот к Папаше съездить надо бы, посмотреть ему в глаза и спросить, что ж он сестрицу с племянницей не приютил. Точного адреса я не знала, но помнила дом, в котором папа снимал квартиру. Примечательный дом рядом с парком Большой Загогулиной. Добираться до этого дома, согласно Яндекс-картам, всего 40 минут с учётом утренних пробок. Поэтому я села в машину и поехала, даже не зная, с чего начну разговор. Не виделись мы всё-таки больше 10 лет. Припарковав машину у тротуара, я прошла по даркой и остановилась во дворе. Двором это, конечно, не назовёшь. Просторы тут ого-го. школа за забором, ещё каникулы, поэтому дети все на детских площадках прыгают, бегают, копаются в песке. Так, Атаркина право, первый подъезд. Если память мне не изменяет, то на третьем этаже и будет квартира, которая мне нужна. В подъезде ожидаемо пахло кошками и мокрой резиной от детских колясок, которые стояли почти на каждом пролёте. На третьем колясок не было, но в предбаннике, как и раньше, были свалены на старой этажерке кроссовки разных размеров и стоптанные женские туфли. Прикинув на глазок, сколько лет должно быть моим единокровным братьям, я поняла, что не ошиблась, и надавила на кнопку звонка. Громкая трель раздалась как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Я даже удивилась в первый момент, как быстро открыли... но потом увидела вихрастого мальчишку в футболке цветов питерского локомотива, который наткнулся на меня и уставился большими карими глазами, очень похожими на Женькины. «А вы кто?» — спросил. «Я к твоему папе, а он дома?» — вопросом на вопрос ответила я. Пацан мотнул головой куда-то вглубь квартиры и издал вопль. «Пап, к тебе!» Поверх его головы я увидела папу, который вышел из комнаты, посидевшего, постаревшего, нацепившего на нос очки, но отца... Он передвинул очки на лоб и подтолкнул мальчишку. «Димка, давай беги, куда бег! Вы из соцзащиты? Проходите, я вам все покажу!» «Я не из...» В горле пересохло. Я глотнула и продолжила. «Не из соцзащиты! Папа!» Он уставился на меня с прищуром, а потом словно прозрел. Широкая улыбка расплылась по лицу. Папа глядел меня с головы до ног и закивал. «Юлечка! Как выросла дочка-то! Надо же! Сколько лет прошло!» Ну ты проходи, проходи. Он принялся подталкивать меня к кухне, почти силком усадил на табуретку и огляделся. Так, где же у меня чайник-то? Сейчас чаеку попьём, сейчас. Да, я, собственно, нет, уж сначала чаёк, потом разговоры. Он нашёл пузатый красный в белые горохи чайник среди неубранной посуды и набрал в него воды. А я сидела как дурочка и понимала, почему тётя Лена не приехала пожить к папе.